Эпизод второй. С этого вечера началось их знакомство. Она часто навещала его в маленькой комнатушке невдалеке от университета. Сколько у него было книг по геологии, минералогии, палеонтологии, археологии. Она брала у него и новинки художественной литературы, хотя он и предупреждал ее, что книг никому не дает. Теряют или пачкают неряхи. После университета Катюша встретилась с Григорием на Алтае. «Но что же мне делать сейчас? Что мне делать?» — мучительно искала Катюша, бродя по улице. Буран немного стих, но снег мело. Вот эти каменные громады домов, карабкающиеся в небо настывшими скалами, тесня друг друга, вытянувшись в шеренгу... стояли здесь задолго до того, как Катюша впервые вышла на улицу с бабушкой. И дома были свидетелями ее первых неустойчивых шагов по тротуару. Бабушка Глаша придерживала ее за руку и вела в неведомое, далекое, куда-то к другой бабушке. Катюша помнит, как бабушка Глаша с другой такой старенькой бабушкой нюхали табак, чихали, а она глядела на них — И потом тоже чихала. В ту пору ей было всего три годика, совсем крошка. Но она уже рвалась вперед, требуя самостоятельности движения, спотыкалась, падала и удивленно глядела на многоокие стены, до того высокие, словно они были выстроены для великанов. Еще помнит старичка в фартуке. Старичок хлопотливо стриг ножницами деревья. Ей было так жаль бедненьких деревьев, безропотно поддававшихся противным ножницам старичка. Если бы ее так вот попробовали подстричь, она бы перекричала тот паровоз, на котором куда-то ездила с мамой. Это было уже совсем давно, так что она и не помнит, когда это было. То ли до того, как бабушка с бабушкой нюхали табак, то ли позже был паровоз, Длинные и короткие пронзительные гудки, от которых звенело в ушах, блестящие рельсы, люди в черном, а потом на паровоз, на людей, на гудки наседала большеголовая кукла Анютка со стеклянными глазами. На куклу Анютку медведь, на медведя верхом садился старичок с ножницами. Дома стояли и до ее отца. Они были первыми свидетелями инвалидов Севастопольской войны, когда по улицам со знаменами и хоругвями шли жители города к Владимирскому тракту. На перекладных везли на восток сынов Отечества, героев Севастополя. В то время помнил дедушка Катюши. Он умер, когда Катюше едва исполнилось семь лет. Были дни, когда эти дома на Большой улице строго торжественные, много повидавшие на своем веку, ничему не удивляющиеся, будто чувствовали социальные потрясения общества. То были дни 905 года. Вооруженные железнодорожники с красными флагами и с пением марсельезы шли по улице, а навстречу им мчались жандармы с саблями наголо и казаки с нагайками. На улице был бой, Пулями корявились стены, звенели окна. Мещане отсиживались в подпольех и подвалах. Потом жандармы и казакет вступили на гору к часовне, построенной на месте старинной сторожевой вышки, и уже оттуда осыпали город пулями. В 20-м главной улице, пылая от наводнения кумача, встречала первый конный полк, пятый красный армии. В 24-м в январскую стужу знамена с траурными полосами свисали до тротуара. Катюша перешла улицу, постояла у подъезда центрального телеграфа и пошла дальше. Видно было, как густо сыпался снег, сдуваемый ветром с крыш, словно в каком-то танце, вьющийся вокруг электрических фонарей под колпаками. Столбов не было видно. Фонари смахивали на светящиеся мечи, повисшие в воздухе. В лицо било снегом. Щеки и нос приятно горели. От гор сада, с шумящим хвойным лесом, черным пятном темнеющего на белом фоне, Катюша повернула обратно и дошла до театра имени Пушкина. Как давно она не бывала в театре. Он, Григорий, ни разу не пригласил ее ни в театр, ни в кино. Ему не до зрелищ. Днями и ночами он возится со своей геологией, которая заменяет ему и отдых, и общение с друзьями. Индивидуалист. Неужели ничего нет интересного, кроме геологии, которую она, Катюша, откровенно говоря, не так уж сильно любит, чтобы придать забвению другие стороны жизни? Она любит общество, оживление, любит принарядиться. В городе ее знают, как хорошую общественницу, избрали депутатом в горсовет. Что же ей делать, Катюша? На что решиться? Катюша до боли кусает губы. Снегом забила всю ее дошку. Над городом бесконечным караваном проплывали тучи. Белесые, седые, похожие на енисейский туман, когда он поднимается с реки в горы. Тучи наплывали одна на другую, словно их кто-то укладывал, а они сопротивлялись. «Такая же хмарь и в моей жизни», — подумала Катюша, — «если бы Григорий понимал меня!» И она невольно вспомнила, как встретилась с Григорием на вокзале. Он не тот, не таким он был на Алтае. Я отдала ему так много любви, внимания. Сумею ли я кого-нибудь полюбить так, как его? Мне и теперь кажется, будто он рядом со мною, как невидимый огонек, греет, а поймать не могу. И так хочу поймать. Оганнек все убегает и убегает, всё убегает и убегает. Он все забыл и мою любовь и всё, всё. И то, как, не досыпая леденее в горах Алтая, работала за него, когда он был болен. И то, как ночью напролет просиживалось с ним над документами. Он все забыл. Но я... я ничего не забуду. Катюша ничего не забудет. Разве она может забыть, как днями и ночами просиживала в его палатке, когда он не мог встать на свои распухшие от ревматизма ноги? Как, рыдая на его груди, говорила Гриша, «Только бы тебе здоровье! Что же это такое? Я ничего не понимаю! Почему у тебя распухли ноги, а не у меня? Почему ты не можешь двигаться, а не я? Это ты спасал в ледниках Толстикова. Как ты не поберег себя?» И грея его распухшие ноги, проклинала северный ветер Алтая, думая о будущем. Она была уверена, что после Алтая они будут жить вместе. Тогда она помогла ему справиться с тяжелой болезнью. И он нашел на Алтае крупные залежи свинца. И она еще вспомнила совсем недавнюю ночь. Они пробирались отрогами Саралинского хребта к Аскизу. В рассохе между горами их захватил ураган. Трещали деревья. Надрывно стонала тайга. лил дождище, от которого негде было спрятаться. Они укрылись под выскорью кедра, вывернутого вместе с корнями из земли. Она, как всегда, торопливо говорила ему о привратностях судьбы геологов-первооткрывателей и, греясь, промокшая до нитки, просунула руки ему под кожаную тужурку. Сверху поливала дождем, со стороны рассохи обдувала ветром, но им все было нипочем. Дождь смешил их, ветер дул как бы для забавы. Ей было так приятно и радостно. Летняя ночь коротка. Они просидели под выскорью всю ночь напролет, не сомгнув глаз. Было не до сна. И когда забрежило утро, она удивилась. А ночь как птица. И почему-то засмеялась, показывая свои ровные белые зубы. Она помнит тепло его крепких, мозолистых ладоней. И потом, продолжая таежный путь, она все еще повторяла — «А ночь как птица!». Еще она вспомнила, как спутала координаты маршрута, и они, сбившись с пути, вышли в незнакомую пать, где шумела река в угрюмых скалах. В долине у подножья гор паслось пестрое стадо коров. Место было чудесное. Светило яркое солнце. Кругом цвели пестрые цветы. Поднимаясь на склон горы, Катюша случайно обнаружила признаки месторождения медных руд. — Гриша! Гриша! Медные фиалки! Погляди! — кричала она, хлопая в ладоши. — Теперь там большой рудник. — Мне надо быть решительной. Обязательно! — убеждала себя Катюша — Поднимаясь на пятый этаж, край исполкомовского дома, где Нелидовы занимали трехкомнатную квартиру. В коридорах в выбитые окна дул ветер и мело снегом. На ее звонок вышла мать, высокая, темноволосая женщина с мягкими, приятными чертами лица, в пальто в накидку и в длинной пуховой шали. Еще в прихожей при свете тусклой лампочки мать и дочь обменялись короткими, понимающими взглядами. По движению бровей матери, Катюша поняла, что мать ее осуждает. «Ах ты, снежная королева!» — сказала мать. «У тебя такой хороший вид! Просто жаль, что тебя нельзя сохранить в таком виде хотя бы на неделю!» «Все хорошо, мама. Волноваться не из-за чего». «Не волнуюсь, но ты выглядишь прекрасно. На щеках румянец, как лепешки, нос посинел». В семье Нелидовых воздерживались от проявления сентиментальных чувств. Евгения Николаевне, матери Катюши, совершенно неестественным показалось бы подойти и обнять дочь. До прихода дочери отец и мать все время тревожились, где Катюша бродит в такую бурю. От мягкого участливого голоса матери, от ее теплых рук, когда она пощупала щеки Катюши, веяло утешением. Собрав всю свою гордость, Катюша сказала непринужденно. «Прелесть, как хорошо на улице, мама. Ветер, снег, тучи и ни единой души. Пустынные тротуары, тишина. Да ведь еще не поздно, второй час. Я бы бродила до утра, да ногам не втерпешь. Чаю нет? Подогреть надо. Ты же любишь, когда губы сжет. Отец, включи плитку». — Есть включить плитку с этими делами, — откликнулся из кабинета Андрей Михайлович. Расчаек, — Чаёк-расчаёк, заморская слёзка! — пропел он, выходя в большую комнату. — Ну как, прибыл а Аника воин? — Приехали. — С материалами? — Да. — В духе? — Кто? — Григорий Свет Митрофанович. — Он всегда в своём духе. Нелидов насупился, проворчал что-то себе под нос — и вышел в кухню.